Чтобы познакомиться с теми, кто не видел меня по телевизору или на фото в газетах, я надеялся сохранить инкогниты. Дур ухмыльнулся. И что, так и вышло? Или вы и ваш друг, э, э. Дэвид, сразу сказали этим людям, что вам достанется несколько миллиардов долларов, если вы лишите моих клиентов законного наследства? Я посмотрел на Гамильтона, ожидая услышать его возражение, но он только улыбнулся и пренебрежительно махнул рукой. «Я не говорил им о наследстве, но они все-таки о нем узнали», — ответил Джейсон. «Умоляю, расскажите, как произошла утечка информации, как раскрылась ваша тайна?» — издевательски поинтересовался Дурли. Джейсон улыбнулся. «Однажды после занятий ученики Дэвида делились со мной впечатлениями о своих телефонных разговорах со стариками, живущими в доме престарелых. Потом они стали потрунивать надо мной». По их словам, я был слишком наивен, думая, что мой голос, который в последнее время часто звучит по телевидению и радио, невозможно узнать. Потом они начали расспрашивать меня об этом судебном процессе. «И что именно их интересовало?» — язвительно спросил Дурли. «Да так ничего конкретного», — смутился Джейсон. Дурли выпрямился во весь рост и строго заявил. «Молодой человек, выдавали клятву говорить правду, что именно они хотели знать». Они спросили, неужели истцы, и вправду наняли адвокатов, которые называют себя Дурли, Хватман и Мошениган, покаянно признался Джейсон. В зале суда раздался хохот, и я постучал молотком. Дурли насупился и постарался сменить тему. «Мистер Стивенс, следует ли понимать вас так, что вам известен некий беспроигрышный рецепт, которым вы воспользовались в школе для слепых и в доме престарелых, чтобы доказать суду свое умение обзаводиться друзьями? Джейсон недоуменно посмотрел на меня и затем на Дурли. «Разве тут могут быть какие-то беспроигрышные рецепты?» — произнес он. «Друзья — чудесный дар. Все, что нам остается, — это разбрасывать семена своего благожелательного отношения к людям. Если повезет, из этих семян когда-нибудь вырастет дружба. Она расцветет и даст много новых семян. Именно так все и происходит». Дурли смотрел на Джейсона с немым изумлением. Пауза затягивалась. «Господин адвокат, «У вас есть еще вопросы?» — спросил я Дурли. Он молча покачал головой и вернулся за свой стол. Я улыбнулся Джейсону и, глядя на мистера Гамильтона, огласил свое решение. «Полагаю, сегодня мы все узнали о дружбе нечто новое. Суд благодарит Джейсона Стивенса за урок. И я бы хотел, чтобы присутствующие подумали об этом. Мы считаем, что Джейсон Стивенс не только способен дружить, но и может передать дар дружбы другим людям». Судебное заседание объявляется закрытым. Следующее заседание состоится в 10 утра в понедельник. 6. Жизнь — это учение. Учение зажигает во тьме свечу, которая озаряет наши мечты. Некоторые выходные — всего лишь привычная точка в конце рабочей недели. Другие служат лекарством для измученной души. Эти выходные я провел прекрасно. В пятницу вечера Мария сообщила мне, что мы пойдем обедать в наш любимый ресторан. А на субботу и воскресенье она запланировала кое-какие домашние дела. Мне предстояло сгрести перед домом листья и рисовать вещи по углам гаража так, чтобы этой зимой в него влезли две машины, а не одна. Когда я сообразил, сколько придется поработать, чтобы всего-навсего вместить в гараж еще один автомобиль, мне захотелось вызвать от ужаса. Однако потом я вспомнил, что речь идет о моем автомобиле. За ужином мы с Марией вспоминали старые добрые деньки и планировали путешествия и праздники на будущее. И я радовался тому, что у нас всегда есть о чем поговорить, хотя мы женаты уже больше пятидесяти лет. Мы оба, не сговаривая, старались избегать темы наследства Реда Стивенса но игнорировать ее было не легче, чем не заметить слона в собственной гостиной. Мария знала, что я не люблю обсуждать аспекты судебных дел, которые неизвестны масс-медиа. Но журналисты так много писали о перипетиях борьбы за унаследованные Джейсоном Стивенсом миллиарды, что ее вопросы показались мне вполне уместными. «Как ты думаешь, почему родственникам Реда Стивенса мало унаследованных ими сотен миллионов долларов?» спросила Мария. «Почему им так важно заполучить еще и те миллиарды, что находятся в распоряжении фонда Джейсона?» Подумав минуту, я сказал, «Мне приходилось участвовать во многих судебных баталиях, разгоравшихся из-за денег и собственности». И в конце концов я понял,